Глава 31. Когда я вошел в дом священника к отцу Бияру, он сидел за столом, занимаясь повседневными делами аббатства, как некогда аббат Нуаре, улыбавшийся с фотографией, висевшей на стене. «Вы хотите задать мне тот же вопрос, что и вчера?» — подтрунивал надо мной отец Бияр. «И что позавчера? И что на прошлой неделе? Ну так что?» «Святой отец, чем от меня пахнет?» «Ничем, сын мой, вы ничем не пахнете». Святой отец, это не ответ, это не несерьезно, вы даже не понюхали меня. Святой отец засмеялся и встал, тогда подойдите ко мне, сын мой. Вот так, еще ближе. Теперь вы не станете говорить, что... Отец Беяр втянул носом, как будто нюхал блюдо. Ну что, святой отец? Ничего. От вас не пахнет, или, если хотите, совсем не пахнет. А если вы хотите знать больше, то от вас хорошо пахнет, от вас пахнет чистотой, свежестью, сын мой. А можно сказать, что я пахну как правоверный? Но если для вас это важно, то можно и так сказать. А можно ли говорить о святости? Затрудняюсь ответить, сын мой. Во-первых, не мне это решать, и мне не хотелось бы, чтобы вы впали в грех гордыни, но у святых нет гордыни. Вы действительно являетесь примером воздержания, самоотверженности и уединения. Ваша единственная забота, наш приход, конечно, конечно, подойдите ко мне, я еще раз проверю. Я подхожу, дотрагиваюсь до священника, и мне кажется, что у него довольно приятный запах. Запах земли, крытого гумна, мешка с картошкой. Теперь я стою настолько близко к нему, что касаюсь его живота и плеч. — Ну что, святой отец, чем от меня пахнет? Он глубоко вдыхает меня. «Да, — Да-да, — говорит он, — да. Он настойчиво повторял «да», потом помолчал и почти детским голосом сказал «Будьте покойны, мой дорогой друг! Чем от вас пахнет? Благоуханием правоверных! Но, как говорил святой Павел, нет праведного ни одного».